Глава пятая Подъехали к небольшому заведению со странным названием «Гавань». Отлично! Появилась надежда, что тут можно спокойно посидеть и, главное, вкусно поужинать. Когда первым в заведение пошел Сергей, а мы позади, меня уже стало подбешивать его назойливое присутствие. Он вечно будет ходить за нами и ужинать присоединиться. Моему возмущению не было предела. Готова была лично попросить его держаться подальше. Он меня раздражал. Уверенный Макаров подошел к блондинке в деловом костюме серого цвета, встречающей всех посетителей, мы застыли в сторонке, чего-то ожидая. Я непонимающе смотрела на счастливого сыночка-олигарха и пыталась понять, что происходит. Так положено... Телохранитель бронирует стол и договаривается. Администратор, а именно приятная девушка, через три минуты разговора с охранником подошла к нам и повела к столику, вручив меню и пожелав приятного ужина. Сам же Сергей остался у стойки, куда вернулась девушка, начиная о чем-то с ним разговаривать, весело щебетать, отвечая на его хриплые фразы. «Голубки! Надо же! Еще и популярный!» Она вид грубиян, красавица, что-то не так? – спросил Кирилл, демонстрируя мне белоснежные зубы. Моментально скривилась, вспоминая, как меня сегодня час мучили у стоматолога, чтобы вот так челюсть сверкала. Но вот мне улыбаться совсем не хотелось. Нет, все хорошо. Как прошел день? Да как обычно: теннис, плавание, нудные обязанности в фирме. И долгожданная встреча с тобой. Мм, конечно, ты же наследник. Вероятно, много обязанностей. Протянула, отмечая, что работник из него Аховый. Кстати, не любила я лодырей, считала, что пахать на них нужно очень долго и конкретно. Да, но мне они не по душе. Ты же знаешь, мы с тобой в этом похожи. Хорошо понимаем друг друга. Мм, ага. Выдавила, понимая, что все сложнее, чем я думала. И чем Антонов давит на любимую дочку? Ей-то что, трудно. И так ли они подходят? Мне было очень интересно понаблюдать за ней хоть день, чтобы просто понять. Конечно, я не думала о том, чтобы стать ближе, но вот как-то слишком все запутанно. «Кстати, а что с тобой произошло? Ты не отвечала, не писала, совсем игнорировала меня». Я начал переживать. Его глаза странно засверкали. Сидела и пыталась понять его тон и смысл слов. Он сейчас о своих переживаниях говорил или допрос устроил? Прости, болела. Кстати, что там с едой? Позволь, я сам закажу. С восторгом выдал бояров и забрал из моих рук меню, начиная с энтузиазмом себя хвалить. «Обещаю, ты будешь довольна. Я всегда угадываю твои желания. И сейчас закажу то, от чего ты будешь в полном восторге». «Кирилл, я бы хотела...» Начала я, вцепившись пальцами в папку, не желая доверять ему такое важное дело. «Да с чего бы? Я сама отлично справлюсь». «Что бы выбрал я?» Заключил он и с силой дернул папку, откидывая ее на соседний стол, довольно выдыхая. — Да, малышка, я знаю, ты всегда так говоришь. Я же твоя мечта. — Какая к черту мечта? Банный лист. От такой мечты можно вздернуться. Я спокойно, спокойно. И все же, что за фигня? Он же мне рот не дал открыть. Только начала обдумывать пути давления на красавца, чтобы поменял решение, как Бояров вызвал официантку. Уже через минуту Кирилл начал что-то быстро говорить ей, жестикулируя, иногда хихикая, а я решила сходить в дамскую комнату. Не могла уже смотреть на него, улыбнувшись, обещая, что быстро, поторопилась выйти из-за стола. В светлой, просторной комнате стояла у зеркала, руками вцепившись в него. Не могла понять, что не так. Вот совсем. Плохое предчувствие било по мозгам, заставляя задуматься. Оно меня никогда не подводило. Или мое состояние как последствие на новую обстановку и незнакомых людей. Черт, даже не могла обмыть лицо. На лице красовалось столько тоналки и краски, что вот даже не хотелось к себе притрагиваться, чтобы пальцы не заморать. Тут вообще меня нет. Маска! Не хотелось так всегда ходить. Ладно, справлюсь. Хотя вот сейчас не понимала, почему я согласилась. Хотя как почему? Антонов ведь перекрыл мне кислород. Через двадцать минут я смотрела на четыре тонких кусочка непонятной рыбы рыжего цвета на своей тарелке, политых черным соусом и не представляла, как это есть». Сам же мужчина заказал себе свинину с овощами и смачно уплетал всё. А мне... Ой, рыбу не перевариваю. Никакую. У меня от морепродуктов аллергия. Прямо жуткая, обалдеть. Вот же чертов олигарх. Заказал он. Да прибить его мало. «Ну как, твое любимое? Давай, давай уже, приступай немедленно». «Не сомневайся, пальчики оближешь!» С восторгом мычал Кирилл, поглощая с удовольствием свое шикарное мясо. «Знал, что ты будешь в восторге!» Посмотрела на его тарелку, сглатывая слюну, мечтая забрать. Но с другой стороны, оказывается, это любит Ирина. Будет подозрительно. «Но если я съем, то тут и лягу?» Виновато улыбнулась и произнесла. «Знаешь, после перелета меня немного штормит». «Что? Как? Ты же так хотела есть? Или решила мной все же закусить? Я очень даже согласен». Намекая на интим, выдал парень, сверкая от счастья. О, «Сдержусь», — пролепетала, стараясь смотреть куда угодно, только не на наши тарелки. От своей внутренности скручивались в желе, а от его... Я лучше промолчу. Через десять минут мой желудок прилип к спине. Я смотрела, с каким удовольствием уплетал парень еду и решила притвориться чуть больной. Уже пообщались. С меня довольно. Выдавила измученную улыбку и как можно жалобнее пробормотала. «Кирилл, я, пожалуй, пойду». Положила ладонь на лоб. Мне уж очень не по себе. «Да?» С полным ртом уточнил он, тут же поднимаясь, вытираясь салфеткой, поспешно добавляя. «Я провожу тебя». «О, нет! Я тут в аптеку зайду еще. И еще в такое место, куда мальчикам нельзя». Поспешно добавила, уже представляя, как найду нормальное кафе и закажу себе что-нибудь вкусненькое. «Ну, зачонок, твой лапуля!» Постаралась улыбнуться этому лапуле, когда он кривился, выпячивая губы. Да, красивый, но невероятно раздражал. Не понимала, как вот в него можно влюбиться. Черт, да мне так и хотелось заехать ему. Поднялась и, отмечая, как красавчик тянется с поцелуем, резко схватилась за рот и прошептала. «Ой, мне нужен свежий воздух. Не переживай, я на такси». Кивнула и пошла вперед, всем искусственно кивая, улыбаясь, а когда встретилась с задаченным лицом телохранителя, полностью проигнорировала. Только вышла, и сразу захотелось жить, дышать и особенно перекусить. Три минуты дышала, а потом начала вертеться по сторонам, выискивая зорким взглядом что-нибудь интересное. «Черт, у меня даже голова заболела от такого свидания!» «У богатых они невыносимо ужасные!» Посмотрела по сторонам и, заметив эмблему KFC, довольно ухмыльнулась и пошла туда. Сомневалась, что дома смогу поесть. Мне еще предстоит поговорить с Лизой и Антоновым. Думаю, потом мне будет не до еды. Обернувшись, заметив, что совсем ресторана не видно, поспешила поскорее через дорогу, уже предвкушая будущий ужин. «Люблю вот такую нездоровую гадость». Нет, домашнее самое вкусное, но меня ей особо не баловали. Нужно отметить, у тети никогда ничего не получалось, все покупное. Она даже пирожки в угольки превращала. Я сама лучше готовила, хоть и самоучка. Но месить тесто, печь, варить на себя одну, это слишком много и долго. Я, конечно, уменьшала, но порой ела одно целую неделю, от чего уже тошнить начинала. Но большую часть времени после всех работ я, уставшая, плелась домой и валилась на кровать без задних ног. Оказавшись в заведении, где было все так же, как и в нашем городе, заказала через терминал себе всего-всего и, вытащив свою карточку, расплатилась. Не хотела той, что мне выдали, чтобы никто не нашел, Так надежнее. Когда забрала заказ, полностью забыла про весь белый свет, с удовольствием приступая к ужину, довольно урча, и облизываясь, пока не услышала. Тошнота прошла, подавилась. Конкретно так? Черт, да я помру сейчас! В следующую секунду по моей спине пошла сильная ладонь. Телохранитель, виновник моего состояния, из-за кого забыла, как правильно глотать, стучал с такой силой, Что была уверена, у меня все внутренности с таким напором отлетят. Когда очнулась, резко развернулась к нему и перехватила руку, сдавливая, гневно выдавая. Что нужно? Пришел по просьбе Кирилла, переживающего за свою невесту. — Вижу, все уже нормально. С сарказмом выдал он, посматривая на наши соединенные пальцы. Быстро отзернула руку, отворачиваясь к столу, схватившись за куриную ножку и без эмоций как можно спокойнее, заявила. «Да, свежий воздух сотворил чудо. Можете идти дальше. Не задерживаю». «Тогда... А можно оставить меня одну?» Грубо поинтересовалась, прожигая его взглядом. Даже не поняла, как вновь вернула внимание к его персоне, удивляясь своей реакции на этого мужчину. «Как же он меня раздражал!» «А с каких пор богатая наследница ест в таких заведениях?» Лениво поинтересовался Макаров, окидывая заведение пренебрежительным взглядом. Он за мной следил. Не давал покоя мне этот вопрос. «Пока шла, решила, что в жизни все нужно попробовать, и даже эту?» «Не скажу это слово, нет, да ни за что. А, ну как так?» Посмотрела на свою вкуснятину в ведерке, скривилась и брезгливо выдала. Эту гадость. Назойливый телохранитель проследил за моим взглядом, потом задумался на секунду и так спокойно уселся напротив меня. Такое ощущение, что для него это нормально. Вот же не повезло. «Если уже попробовали, могу теперь помочь с гадостью». Вдруг заявил он и полез в моё ведёрко. Моё! Только моё ведёрко! Гад! На святое покусился. Всё! Не выдержал и мгновенно подалась вперёд, хорошенько треснув по пальцам. Я как-нибудь сама справлюсь, если уж заказала. Эти острые! Нагло выдал он, и пока я пихала на своё место грудку в кляре, обнаглевший телохранитель стащил крылышко, на моих глазах впиваясь в него зубами. Он ест его! Убью! Как он меня бесил! Только потянулась к нему, как услышала. Это неприлично, забирать у человека еду, когда он ест. Что? Это он мне? Мне? Неприлично тащить с чужого стола, Съязвила ему в тон. И речь... Вдруг произнес, продолжая обгладывать мое добро, только потянулся еще, как я отодвинула, прищурившись, поднимая бровь вверх, намекая, чтобы больше не пытался. Мужчина наклонил голову и как-то довольно выдал. «За четыре дня такие разительные перемены. Что случилось? У меня такое ощущение, что я общаюсь с совершенно другой женщиной». «Много рассуждений». «Можно оставить меня одну?» Дерзко заявила, считая, что нужно игнорировать его любые намеки. Еще забыла перед охранником отчитаться. Макаров задумчиво взирал на меня, а потом поднялся и ушел. Даже не верила своему счастью, наблюдая, как он мощно движется в сторону кассы. «Ура! Правильно! Пусть идет своей дорогой, а то позарился на чужое!» Вновь окинув зал не заметив мужчины, обрадовалась, не скрывая своего восторга. Приступила дальше, забывая обо всем. Пыталась, во всяком случае. «Хм, Макаров странный. А если скажет Кириллу? То же самое скажу. И все же, впредь нельзя совершать глупых ошибок. Ну, черт, не есть что ли?» Принялась за картошку, макая в соус, когда перед моим носом поставили поднос с ведром и всякой всячины на трех человек. Секунду тупо пялилась, пытаясь понять, что это такое. Справившись с бушующими эмоциями, посмотрела в наглое, ухмыляющееся лицо телохранителя и процедила. «Уходите, я не хочу сидеть с вами». Столики заняты. И раз я отвезу вас домой... — Такси есть? — Нет. Нагло заявил Макаров и уселся на стул, выкладывая все из-под носа на стол, отодвигая мою еду чуть в сторону. Не растерялся, задумчиво выговаривая. — Советую не сбегать. Найду. — Что? Что он сказал? — Так, нужно успокоиться. — А вы всегда такой? Такой! Не знала, чем мягким заменить слово козел. Только «козлина» приходила на ум. Более подходящее слово, но ничего особо не поменялось. Настойчивый? Да. Забыли или не знали? Лениво протянул он, с удовольствием приступая к конверту с картошкой, курицей и сыром зеленью. Облизнула нижнюю губу. «Я тоже такой хочу». «Нет, мне много», — отвела взгляд. «Так, стоит напомнить себе, я, Ирина, Ирина Антонова, а Наташи нет, она в отпуске нервы лечит. А если бы Наташа сейчас была здесь, то ему бы не было так комфортно здесь. Сдержала ненужный порыв и принялась за еду, грубо предупредив Макарова. Не желаю разговаривать». Отлично. Не люблю, когда мне мешают. Ужин проходил поразительно странно, еле молча, не дергая друг друга, но все же чувствовала прожигающий взгляд мужчины и сама заставляла себя представить, что со мной никого нет. Никого! Когда закончила, быстренько поднялась, как тут же услышала предупреждение. Машина у входа, три семерки. Я... — Не обсуждается. — Вот же упертый баран! Глянул на него с яростью, сжимая в руке стакан с колой, желая выплеснуть. Вероятно, мое состояние тяжело было не заметить, поэтому меня вернули на землю всего одним рычащим словом. — Не советую. — Не советует он. Хищно прищурилась и как можно беззаботнее произнесла. «Не понимаю. О чем вы?» Макаров только повел челюстью, а потом усмехнулся, будто что-то его позабавило. «А мне все равно». Состряпало безразличие и с подносом направилась к зоне самообслуживания, не понимая, почему телохранитель Боярова ко мне прицепился. «Он наголо и позволяет себе слишком много. А я вроде как невеста его работодателя. Сейчас приеду и сразу подойду к Лизе». Нужно задать свои вопросы. Ее краткий обзор мне совершенно не помог. Как оказалось, все совсем не так.